Глава двадцать ш е с т Просмотром не поможешь. Найт в ы с у н у л голову на лестницу, ведущую в спальню Оливера на чердаке. Мальчишка обжился. Шкафы с книгами на стенах, к и н о ф и ш и письменный стол б е с порядок, на котором выглядел художественным и тщательно проработанным, в отличие от бардака, царившего на столе у н е й т а в конторе. И сейчас он стыдился, что еще совсем недавно не хотел выделять сыну собственное помещение. В углу стоял кофр с гитарой, похожей на гробницу, чей сохший обитатель был уже давным-давно наглухо отрезан от мира живых. Напрасно ты бросил играть, сказал Нейт. Что? Лежащий на кровати с в о д р у ж е н н ы м на грудь планшетом Оливер поднял взгляд, вытащил из ушей наушники. Я про гитару. Напрасно говорю. Бросил на н е й играть. А? Да не знаю. По-моему, не мое. Тогда можно ее продать, хорошая гитара. Я не хочу ее продавать. Нахмурился Оливер снова, уставившись в планшет. Найт поднял руки вверх, признавая поражение. Ладно, я просто подумал, может тебе нужны деньги на карманные расходы? Это твоя гитара, если она тебе нужна как декорация, никаких проблем. Мальчишка ничего не сказал, просто сидел, н а с у п и в ш и с ь Тебе еще что-нибудь нужно? Наконец не выдержал он, просто хотел пожелать спокойной ночи. Ну так ж е л а й быстрее. Значит, Оли л все еще злится на него. Прошел уже целый день, а он по-прежнему злится. Черт возьми! Ну хорошо, спокойной ночи, приятель. у Яростно уставившись в экран, Оливер стиснул планшет с такой силой, что п о б е л е л и костяшки пальцев. Лицо у него исказилось от боли. В чем дело? Стревожился Найт. Просто смотрю YouTube. Что ты там смотришь? Ничего, просто ну геймстример Бойзона. Он играет, ну в Чашека, короче. Геймстриминг. Онлайн трансляция, во время которой пользователь с комментариями показывает процесс прохождения игры и взаимодействует с аудиторией, например, отвечает на сообщения в чате. Чашек русифицированное имя персонажа. по-английски чашка-головой игра жанра беги и стреляй оформленная в эстетике американской мультипликации 1930-х годов этот канал был у Оли л одним из самых любимых а чашек Нед предположил что это какая-то игра на самом деле Оли по большей части играл только в то что у него на планшете но ему чертовски нравилось наблюдать за игрой других н е й т шутил, что тридцать лет назад отцы говорили своим детям что-то вроде: в твоем возрасте я ходил в школу, в с н е ж н ы й б у р а н в гору, отбиваясь от медведей, а сейчас это превратилось в следующее: в твоем возрасте мы сами играли в чертовы видеоигры и нам это нравилось. Однако сейчас что-то явно было не так. Оля казался слишком напряженным, слишком возбужденным. Найту было крайне неприятно так поступать, но он подошел к сыну. положил руку на планшет и развернул его к себе, не обращая внимания на протестующий возглас Оливера. На экране был выпуск новостей CNN. Землетрясение, семь баллов по шкале Рихтера в Перу. Оли, да, да, Оли, да, ладно. Я знаю, что мне не надо смотреть новости. Оли покраснели уши, планшет в руках задрожал. Там пострадали люди. Я видел одну девочку. Все в пыли и и в крови. Она оплакивала своих родителей, люди, оказавшиеся под завалами обрушившихся зданий, просто кричали. И ты можешь себе представить, каково находиться там, как это страшно, и что, если их никто не найдет, папа, что если... Так, хорошо, я все понимаю. Найт мягко отобрал планшет у сына из рук. Он не прилагал усилий. Оливер сам отпустил планшет. Эти люди, приятель, просмотром ты им все равно не поможешь. Сейчас ты ничем не можешь им помочь. Не нужно быть губкой, впитывающей все это. На эту у в е р е н н о ожидал, что эти слова вызовут гневный отпор. Однако воинственный настрой о л ь и Погас, словно мальчишка испытало облегчение, услышав, что ему не зачем быть свидетелем происходящего. Быть может, завтра переведем пару долларов на благотворительность? В ЮНИСЕФ, в к а к о й н и б у д ь детский фонд, но только не в Красный Крест, конечно, Оли, конечно. Поцеловав сына, влоп на й т направился вниз по скрипучей лестнице. Спустившись в коридор, он услышал за спиной кое-что — приглушенное звучание гитарных струн. Оливер снова играл на гитаре. Найт рассудил, что это маленькая, но очень важная победа. Он прошел в спальню и застал там жену, склонившуюся над небольшим чемоданом, собирающую вещи. И вот так запросто ощущение победы лопнуло, словно мыльный пузырь. Мэди, д тихо промолвил н е й т Он понял, что происходит. Он не знал, чем это вызвано, но понимал, что происходит. Жена, собирающая свои вещи. Она уходит от него. Никуда я от тебя не ухожу, сказала Мэди. Я вижу выражение твоего лица, но это совсем не то, что ты подумал. Так что с баф ь обороты хорошо? Хорошо, пробормотал Нед, стараясь взять себе в руки. Но ты ведь правда собираешь чемодан? Не с т а в о ничего, ведь мы не ругались. Я уже сказала, я от тебя не ухожу. К тому же, если ты обратил внимание, чемодан маленький. Если бы я хотела от тебя уйти, то взяла бы из кладовки здоровенный твоемат и побросала бы в него все, что только можно. Мэди пристально посмотрела на него. А все твое дерьмо было бы во дворе, а босс а н н а я Не рад, что это не произошло по самым разным причинам, и я тоже. В любом случае столько мочи во мне не наберется, даже если я очень на тебя разозлюсь. Она помолчала. Утром мне нужно кое куда съездить. Ты ж знаешь, что в эти выходные у нас вроде как Хэллоуин. Осталось всего три дня, м э т с Мэди ничего не сказала. Тогда н а й д спросил: "Ладно, у этого к о е где есть название или хотя бы географические координаты?" Мэди на мгновение напряженно застыла, ухватившись за чемодан, словно опасаясь в него свалиться. Мне просто нужен один день. Это не ответ. Мэди, куда ты уезжаешь? Она по-прежнему колебалась. Я должен знать, как с тобой связаться на тот случай, если что-то случится и где ты будешь. Возьму с собой телефон, Мэдди. Не могу сказать, не могу я об этом говорить. Я не... Зажмурившись, Мэдди сглотнул лакомок в горле, раздувая ноздри, словно всеми силами стараясь взять себя в руки. Я даже не знаю, что это такое, но, ну, пожалуйста, просто не трогай меня. Она явно собралась напомнить мужу про должок, о котором они не говорили вслух. Я поддерживала тебя во всем, в том числе терпела твое странное поведение в последнее время. И вот теперь твой черед поддержать меня, поверить мне. Нед хотел возразить, хотел сказать, это несправедливо. Однако это было справедливо на все сто процентов. Поэтому он сделал то, что сделал, кивнул, улыбнулся и сказал: "Как скажешь". Иннит говорил искренне, как бы больно ему ни было. Мэдди ответила ему, что он замечательный муж, потом объяснила, что уедет утром после того, как они отправят о л л и в е р а в школу, и вернется на следующий день. Вот, собственно, и все. Глава двадцать седьмая. День без медди. В день отъезда матери Оливер очень встревожился ее внезапным бегством, и обоим родителям пришлось приложить все силы, чтобы его успокоить, что только напугало мальчишку еще больше, поскольку все родители, когда разводятся, устраивают одни и те же песни и пляски, одни и те же фокусы, разве не так? О, все будет замечательно! Просто нам нужно немного отдохнуть друг от друга. Вот тебе лошадка, и не обращая внимания на того дядю за занавеской, это просто мамин новый инструктор по йоге Джулиан. Хорошо проведи день в школе, приятель. Оливер ушел в школу, и Мэдди уехала. Умчалась Бог знает куда. Без него вот что больше всего убивало Нейта. Они были командой до этого момента, до этого дома. Винить дом абсурдно. Лучше винить свое дерьмовое поведение. В последнее время он почти не спал, вечно был угрюмым и просто странным. Ведь может это он вынудил Мади уехать? Может ей просто п о т р е б о в а л о с ь провести одну нормальную ночь без него? Она могла прямо сказать ему это. Внезапно на это захлестнула злость. Она могла прямо сказать. Он бы понял, верно же? Внезапно н а д т в этом засомневался. И все-таки так было бы лучше, чем то, что получилось сейчас. Когда Мэди просто уехала, практически не предоставив никакой информации, У н е й т о к р у ж и л а с ь голова, он был зол, огорчен, сбит с толку и даже не понимал, заслужил ли это. Оля не а н г о з л и т с я Мэди уехала, а он здесь, в этом доме. Как ни старался н е й т это по-прежнему был чей-то чужой дом. Соруди дамбу, приказал себе н е й т Останови поток дерьма. Он соорудил даму, отправился на работу. Фига почувствовал что-то неладное, однако н э й д ничего ему не сказал. Затем он вернулся домой. у о л и в е р прислал ему сообщение, предупреждая, что задержится с друзьями и спрашивая, можно ли ему пиццу. Нэйт ответил, что можно. н э й д сидел на кухне один. Желудок напомнил, что он не обедал, тем самым чувством ненасытного голода, вызывающим легкую тошноту. Прилив желудочного сока толкнул его к холодильнику, в котором он рылся до тех пор, пока не остановился на блюде, приготовление которого оказалось бы по силам и пещерному человеку. в е т ч и н н о е и сырные нарезки. Найт положил кусок ветчины на разделочную доску, накрыл его сыром, сверху снова положил ветчину. Как сэндвич, но только без хлеба, к черту его. Найт приготовил один такой сэндвич, затем второй. Третий мясной пир бедняка. Когда он закончил готовить последний, его нос уловил запах табачного дыма. Внутри все перевернулось, ведь чина и сыр встали по п е р е г о р л а На это предпринял усилия воли, прогоняя запах, сосредоточился на том, чтобы его рассеять, и у него получилось. Но только запах табачного дыма сменился жуткой смесью других запахов. Над о сказать знакомых запахов. зловонием пота, т о ш н о т в о р н ы м запахом оружейной смазки, кислым смрадом умирающего старика, вонью гниющей кожи и едкого рассола слизи полным спектром мочи д е р ь м а и блевотины, несущих в каждой своей изуродованной молекуле свидетельство рака. Недзакрыл глаза, чувствуя, как сердце скачет в груди галопом о б е з у м е в ш е й лошади. Водопад крови разлился по вискам, запястьям и шее. И тут странные запахи, запахи его отца живого и умирающего, исчезли. Вместе с этим пришла мысль: нужно выпить. А пить в одиночку на это не хотелось. Остановившись в дверях своего дома, д ж е т оглядел Нэйта с ног до головы и объявил криву, о смехнувшись: "Если ничего не имеешь против... жестокий примат Нейт. И т у тебя, такой, с л о н ты прошел через пищеварительную систему разъяренного слона. Он понизил голос до театрального шепота. И у этого слона острое воспаление кишечника. Ну да, что-то вроде того. Нейт махнул рукой, спрашивая жестом, можно ли ему войти. Ничего не имеешь против, если я. А, х да, конечно, конечно. Заходи, дружище. И снова Найт оказался в слишком п р и б р а н н о м доме Джеда. И снова у него в руке оказался стакан чего-то пахнущего как виски. Все произошло так быстро, что он не успел заметить, как Джед наполнил стакан. Шотландское, спросил Найт, о д н о с о л о д о в а я н о американское из Колорадо. Снежинка от с т а н н а х а н Купить можно лишь один день в году в декабре, перед началом долгой темной зимы. Снежинка продается обычно две бутылки в одни руки, только на одноименном фестивале, проводящемся близ Денвера, столицы к о л о р а д о У меня был приятель запада из г р а н д д ж а н к ш н он раздобыл мне бутылку. н а и т отпил глоток. Виски едва не с в а л и л о его с ног, не своей крепостью, хотя оно было крепким, а своеобразным привкусом. Должно быть, от джеда не укрылось, как у него загорелось лицо. По-моему, что-то согласен? Его брови п о с т а р и к о в с к и сладострастно взметнулись вверх. Точно. Но я так понимаю, ты пожаловал не за тем, чтобы насладиться виски, хотя я всегда рад тебя угостить. Что с т р я с л о с ь сосед? В этом-то вся проблема. Понятия не имею, что с т р я с л о с ь Пробормотал Джет, словно понял его. Он пододвинул табурет ближе к Найту. Вкладывай. Мне кажется, Джет, будто я схожу с ума. Должен тебе сказать, Нейт, что рассудок далеко не так хрупок, как мы думаем. По-моему, чаще страх потерять его гораздо опаснее с о б с т в е н н о потери. Улавливаешь логику? Очень часто страх хуже самого предмета страха. Будь то террористы, иммигранты и так далее. Нет, тут все по-настоящему. Нейт покачал головой. Я у тебя видение? Откуда ты узнал? Джет ухмыльнулся, словно кошка, сцапавшая канарейку. Потому что я вижу выражение твоего лица, дорогой Нейт, и мне оно знакомо. Я словно смотрю в зеркало, но только в зеркало из своего прошлого. Тут как нельзя лучше подойдет Шекспир. И в небе и в земле сокрыто больше, чем снится вашей мудрости Гарацио. Гамлет, акт. п е р в а я с ц е н а пятая перевод Лазинского. Я не верю в призраков, Джет. Ну и что? Они-то в тебя верят. Я вижу своего отца, Джет, который умер. Найт залпом допил виски. Так, отлично, сказал Джет, также опустошая свой стакан, налив еще по порции. Он сказал: А вот теперь можно начинать разговор по-настоящему. Через несколько часов н е й т был п ь я н е е щ и й объевшегося забродивших ягод. Нагнувшись к нему, пожалуй, даже слишком близко, Джет сказал: Все "Дело в том, н е й т что мы живем по соседству с Срамбл Ракс". Подхватил н е й т заплетающимся языком, и у него получилось а м р а х с В рту у него было липко, вкус ириски и костра. Это место тонкое, так считали индейцы д о л а в а р ы и давние квакеры. Тонкое, в том смысле, что барьер между мирами здесь не такой, как в других местах. На протяжении многих лет тут наблюдали разные странные вещи. По рассказам старых квакеров они видели в лесу н е з н а к о м ц е в другие видели самих себя. Что-то вроде двойников. Среди камней частенько наблюдали призраков. Вот почему такой серийный убийца, как Эдмонд р и с убивал девочек именно здесь. Он говорил, что это особое место. Ты пьян, заметил Нед. Это ты пьян, возразил Джет. Жак, буквально, я обвиняю. ф р а н ц у з с к а я Похоже, оба не здорово набрались. Так что ты хочешь мне сказать, Джет? Весь этот бред и в том числе отец, которого я видел собственными глазами, это все из-за Рэмбл Рокс? Я, конечно, слышал разные предания, но ничего этого на самом деле нет, твоя мать. Я просто схожу с ума. А я так не думаю, с ы н о к Тогда что происходит? Что мне делать? Пригласить экзорциста, грёбанного шамана? Нет, на полном серьезе возразил Джэт. Просто следи за собой, обращай внимание на то, что видишь. Будь осторожен с тем, кому можно доверять. Быть может, здесь кто-то или что-то ведет с тобой игру. Может, это ты ведешь со мной игру? Подмигнул н е й т Облизнув губы, Джэт откинулся назад. Нейт, я думаю, тебе следует вернуться домой и немного отдохнуть. Точно. Нейт р ы г н у л прогоняя привкус горелого угля в глотке. Пожалуй, ты прав, д ж е т Спасибо за выпивку и безумные истории. Возможно, истории безумные, Нейт, но ты в здравом р а с с у д к е Помни это. Ага. С этими словами Нейт побрел по лесу. Отыскивая дорогу домой среди деревьев, стараясь не споткнуться о кусты и корни, было бы очень стыдно разбить себе задницу. Джат оказывал на него дурное влияние. Вернувшись домой, Нейт обнаружил, что Оливера еще нет, поэтому он прилег на кушетку, сказав себе, что просто даст своим глазам немного отдохнуть. Однако, когда Нейт их открыл, за навески жег яркий солнечный свет. Глава двадцать восьмая. Чем дальше в лес? Все в порядке, приятель, спросил Джек, й передавая Оли бутылку. Это было виски, такое о котором о л и в е р никогда не слышал. Джек Кенни, о д н о с о л о д о в а я Ты какой-то беспокойный. Они сидели на упавшем дереве. Гуляя, прошли мимо недоделанного маминого сара и там Джек й объявил, что хочет курить. Октябрьский вечер был не по сезону теплым, в воздухе жужжали мухи, радуясь тому, что тепло подарило им привилегию подольше не умирать. в с ё в порядке", ответил Оля, отпивая глоток прямо из горлышка, виски карамельным факелом обожгло ему рот и горло. "Отец меня припьет нахрен, если узнает, что я здесь пью". Твой отец в эту самую минуту отрубился пьяной штильку. Он будет конченным лицемером, твоя мать, если устроит тебе за это взбучку. Знаешь, он служил в полиции детективом. Нет, кажется, сержантом. То есть начальником патрульной или следственной бригады. В таком случае можешь не беспокоиться. Он не Шерлок Холмс. Выхватив у Оли бутылку, Джейк прижал ее к рту и отхлебнул солидный глоток. А ты, значит, очень хрупкий. Внезапно Оливеру стало стыдно, и он отвернулся, уставившись на погружающийся в сумерки лес. Джейк поднял обе руки вверх, в одной бутылка виски в ы п л е с н у л а с ь и добавил: "Не хотел тебя обидеть, просто хотел сказать, дерьмо у тебя приходится". Ага. На самом деле Оливеру не хотелось говорить об этом, но в то же время хотелось. Ничего страшного, я прохожу психотерапию. В задницу т е р а п е в т о в дружище. Что? Я ходил к такому, они не говорят правду. Но мне моя нравится. Я не говорил, должен или не должен ты любить своего психотерапевта. Джейк презрительно фыркнул. Просто говорю, что все они лгут и сами того не понимают. Просто так устроены. Это в них заложено. Лгать. И в чем заключается их ложь? Они говорят, что ты сломлен и сам должен это исправить. Я тебя не понимаю. Подавшись вперед, Джейк протянул Оливиру бутылку. Вот что я имею в виду, тебе хреново? Это нормально, потому что ты настроен на что-то такое, чего другие не чувствуют. Ты как антенна, всегда ловишь свою частоту. А остальные люди просто сгустки пустоты, дружище, они ни хрена не ловят. Но ты, ты всегда принимаешь сигнал. Какой еще сигнал? спросил Оливер, беря бутылку, но не решаясь к ней приложиться. Похоже на какие-то шпионские бредни. Нет, ты меня не так понял. Я не имею в виду буквально. Оливер, ты просто видишь то, что другие не видят, а именно то, что мир сломан. Нет, я ничего такого не знаю. Неужели? Давно г л я д ы в а л с я по сторонам? Не очень. Да, тут многое не так, но... Слова замерли у него во рту. Но что? Точно озвучил его следующую мысль Джейк. Не знаю, не знаю. Но ничего, вот что. Только посмотри на стрельбу в школах. При этих словах Оливер напрягся, учащенно забилось сердце, задрожали руки, во рту пересохло, а ладони наоборот вспотели. Сложив из пальцев пистолет, Джейк п р и с т а в и л его к виску и дернул головой. Бах, дети умирают. Маленькие дети, дети постарше, никому до этого х о т ь какое-нибудь д е л о Кто делает хоть что-нибудь? Никто. Только мысли и молитвы, правильно? На мгновение его глаз засиял лунным серебром. Оливер не понял, было ли это плодом воображения, потому что когда он посмотрел снова, сияние уже прекратилось. Никто ничего не делает. И стрельба продолжается. В торговых центрах к и н о т е а т р а х церквях, синагогах везде твоя мать. Если директор не реагирует на группу расстрелянных п е р в о к л а ш е к его стелка вообще не сдвинется с места. Он сломан и его нельзя починить, потому что он чересчур большой, чересчур сложный, чересчур, не знаю, просто чересчур и ты это чувствуешь своим нутром, своей головой, своим Тут Джейк силой ткнул л и в е р а пальцем в грудь, от чего тот вздрогнул. Своим долбаным сердцем, парень, ты не сумасшедший, ты самый здравомыслящий человек во всем этом проклятом мире. То же самое и я, потому что у меня это также есть. о л и в е р продолжал сомневаться. Неужели весь мир сломан? Как это можно определить? Тут что-то не так. Оливер не мог рассуждать о больших обширных системах. Он видел только застрявших в них людей, попавших в ловушку, п е р е ж е в а н н ы х сокрушённых. Что ты имеешь в виду, говоря, что у тебя это также есть? – спросил Оливер. Я прежде был таким, как ты, постоянно расстраивался, пугался, словно в е ч н о о б о с с ы в а ю щ и я с я чихва-хва. И вот теперь, теперь Оливер п о д н е с бутылку к рту, уже не пригубить. Он отхлебнул большой глоток виски озарил его огнями ночного города. И Что ты сделал, чтобы это прекратилось? Подавшись вперед, спросил Оливер. А, приятель, у нас даже близко нет времени на то, чтобы ответить на этот вопрос. Но мы до него доберемся. А пока з н а е следующее: перво-наперво я должен был перестать с н о ш а т ь с я с психотерапией. Я прекратил слушать посторонних и начал прислушиваться к себе самому. И к словам хороших друзей, друзей, которые мне помогали, которые меня чувствовали, понимаешь, о л и в е р к и в н у л потому что понимал. Глава двадцать девятая. И мы вернулись. Одна из фраз, которую произносят телеведущие, возвращаясь в эфир после паузы. Утро тащилось в приступах тошноты и головной боли, в постоянных выпадениях из времени. Найт сидел за столом, н я н ч а стакан воды, четыре таблетки ибупрофена словно застряли в горле. Оли сам готовил себе завтрак, овсянку. которую в настоящий момент на это абсолютно не хотел, потому что для него сейчас есть овсянку. Было все равно, что собаки есть свою блевотину, но только из миски а н е с пола. Правда, кофе он хотел, и о л ь и любезно приготовил ему кружку. И тут входная дверь открылась, и Мэдди как ни в чем не бывало вошла в дом. Как только она переступила порог кухни, Оли спрыгнул со стула и заключил ее в ч у д о в и щ н ы е о б ъ я т и я продолжавшееся довольно долго. Мать поцеловала его в макушку. Он стал похож на малыша. Мальчик всегда любил нежности и ласки, выдавал их в большом количестве, но и требовал тоже много. Что было очень хорошо и никогда не вызывало отторжения, хотя Нед порой задумывался, не говорит ли это о каких-то особых потребностях сына. И все-таки видеть такое проявление чувств снова было очень приятно. Взглянув на часы, Нейт сказал о л и в е р у чтобы тот со в с я н к о й поднялся к себе наверх и приготовился к школе, потому что скоро выходить. Мальчик угрюмо протиснулся мимо отца, подозрительно покосившись на него. Какое-то мгновение пространство между Нейтом и Мэдди было затянуто льдом. Чемодан на колёсиках выразительно застыл. Вид у тебя как у наждачной бумаги, которые вытерли жопу, наконец сказала Мэди. Возможно, я немного перебрал с Джадом. Невесело усмехнулся Нейт. Пожалуй, мне нужно познакомиться с этим Джадом. Он тоже придет к нам на Хэллоуин. Молчание расширяло разделяющую их пропасть. Но вдруг Мэди д без предупреждения шагнула к Нейту, расстав в нем поцеловала его в щеку. Извини, что мне пришлось уехать, сказала она. н и Чего страшного? искренне ответил Нейт. Я по тебе скучал. Я тоже по тебе скучал и вот вернулась. Не скажешь откуда. Мэди ничего не ответила. Отсутствие ответа вонзилось в Нейта острыми зубами. Куда ты ездила, Мэди? Все будет хорошо, наконец сказала она. Замечательно. Однако сам тот факт, что Мэди пришлось сказать эти слова, вселил в него подозрение, что на самом деле это... Неправда. Интерлюдия. Угольная шахта в Рэмбл Рокс. Двенадцатилетний мальчик бежал по багровой траве. Перед глазами все расплывалось, потому что он плакал. Плакал так сильно, что болели ноздри, поскольку он снова и снова вытирал рукавом непрерывно текущий нос. обдирая кожу. Еще у него болело все тело, будто его смяли, словно пустую банку из под пива. Мальчик чувствовал себя так не в первый раз, и он знал, что не в последний. Так будет продолжаться до бесконечности, разве нет? Хотя почему в таком случае он убежал? Мальчик бежал и бежал, бежал, казалось, многие мили, десятки, сотни миль, хотя на самом деле расстояние не такое уж и большое. И бегство казалось ему г л о т к о м свободы. Как будто у него была возможность бежать дальше. Мальчик убеждал себя в том, что ему не нужно разворачиваться обратно, не нужно возвращаться домой. Но как же мама, думал он? Нельзя оставить ее одну. Только не с ним. Он почувствовал новую боль, о с т р о е жжение в б о к у Точно ему в ы д и р а л и ребро клещами. Поэтому мальчик замедлился, перешел на шаг, затем остановился. Впереди виднелось массивное сооружение. Мальчик уже не раз видел его, но еще никогда не подходил так близко. Угольная шахта Рэмблрокс. Бледные бревна, обрамляющие вход, увиты ядовитым плющом и диким виноградом. В преддверии осени листья плюща уже начинали менять окраску. Шахту давным-давно закрыли, и теперь это было дикое место, просто дыра в земле, пустота. Деревья за входом были по большей части мертвы, лежалки е горстки чахлых листьев. на костлявых ветвях. Вечерний свет, проникающий сквозь ветки, казался странным, слабым и жидким, словно тусклое сияние лампы сквозь старую грязную простыню. Мальчик стоял, чувствуя, как вздымается и опускается грудь. Положив руку на бок, он принялся растирать то место, где сгустился жгучий к о м о к Мальчик моргнул, и на какое-то мгновение ему показалось, что вход изменился. Всего на один краткий миг он превратился в алчный, зияющий рот, в черную пасть с торчащим из нее языком, рельсами. Мальчик моргнул еще раз и все снова стало так, как было. Вход штольни с большой цифрой восемь наверху, выведенной выцветшей, облупившейся черной краской. Мелькнула мысль: я могу зайти туда, могу там жить. Со стороны входа налетел легкий ветерок, щекоча кожу, словно шахта дышала, и это дыхание принесло шепот. Иди ко мне. Мальчик ахнул, прогоняя шепот прочь, но шепот возвращался снова и снова. Иди ко мне. Иди ко мне. Затем, напев, похожее на завывание, в разбитое окно. Иди. Мне. Мальчик крепко обхватил себя руками, стремясь заставить пение умолкнуть, но оно не прекращалось. И мальчик понял, что оно не прекратится. Нужно уходить отсюда. Поэтому мальчик развернулся и побежал в противоположную сторону, не совсем к дому. Он не был к этому готов, нет, еще не был, но прочь от шахты. И тут что-то выпрыгнуло перед ним из багровой травы. Темный силуэт, спугнутый топотом, и силуэт взмыл в воздух, хлопая крыльями. И мальчик, развернувшись и припустив со всех ног, понял, что это птица. просто глупая глупая птица какой-нибудь фазан или дикий голубь неважно на мальчик перепугался до смерти и посему бежал, чтобы л о сил. тонкие как соломинки ноги быстро уносили его прочь и вдруг он наступил на почву, которая уже не была твердой, была влажной и зыбкой. нога провалилась и он упал вперед, крича от страха. выставил руки, пытаясь смягчить падение, однако почву впереди тоже оказалась зыбкой. Под слоем опавшей листвы и веток поблескивала черная жижа. Зловонная т о п л и з н у л а мальчика в подбородок и он понял, что это такое. И листы шлам, коварный, словно зыбучие пески. У мальчика с т и с н у л а грудь, сердце отчаянно затрепетало. Он потянулся, стараясь нащупать твердую почву, однако т р я с и н а превратилась в стальные тиски. И похоже, чем сильнее мальчик барахтался, тем глубже его засасывало. Нет, пожалуйста, не надо, подумал мальчик. Потом закричал, но липкая жижа ворвалась в рот, затыкая его подобно куче к о п о ш а щ и х с я червей, и крик потонул в н е й с б у л ь к а н ь е м Затем мальчик попытался развернуться, он ведь точно попал сюда с твердой почвы, и нужно просто снова выбраться на нее. Но получилось так, как когда хочешь выкрутить шуруп, а тут уходит глубже. Он только еще больше погрузился в трясину. Теперь уже и обе ноги скрылись в зыбе и часть рук, но п р е д п л е ч ь е и кисти еще оставались на поверхности, хотя мальчик не мог вытянуть их. Пальцы т щ е т н о пытались зацепиться за жижу, а то засасывала все глубже. Мальчик заплакал, понял, что это конец. Где-то в глубине сознания мелькнула мысль, что может оно и к лучшему, может то, от чего он бежал, еще хуже, может именно к этому он и бежал. но когда черная каша заткнула ему рот, забивая ноздри и перекрывая дыхание, мальчик охватила паника, и он подумал: нет, нет, это не лучше, я не хочу умереть здесь, я не хочу умирать, но не смог сделать вдох и понял, что задохнуться в грязи будет просто ужасно. По крайней мере, захлебнуться водой, казалось, чем-то чистым, умиротворяющим по сравнению с таким. Однако трясина крепко держала все сильнее сжимающимся кулаком. Мальчик вдруг подумал, что больше никогда не увидит маму, что это отец запихивает его в топь, удерживает в гуще шлама, что это лишь часть бесконечного цикла, а может, цикл завершится прямо здесь и сейчас. Он полностью скрылся в зыбе. Его затянул кромешный мрак. Но даже из-под булькающей черной кожи шлама еще был слышен его сдавленный крик. Конечно, до тех пор, пока не затих.